Глава седьмая Начальник авиадесантных частей армии шведского союзника барон фон Хоррис де Секс-Мэрин летать не умел. Однако в день описываемых событий он все же не удержался и поднялся в воздух. Поводом для этого было настоятельное приказание из ставки фельдъегера авиации и главы ставки адмирала Нахимовича. Увешанный в импилами и бомбами, как бы для парада, командирский дережабль Хориса величева парил над крышами города с названием Ж. Наподёрнутых дымкой заливных лугах, простиравшихся ещё немного и на восток, Громастка разворачивались манёвры. Барону, впрочем, было не до манёвров. Он сидел судорожно вцепившись в поручни и пытался вывинтить ближайший иллюминатор. Ощущение от попадания аппарата в воздушные ямы напоминало ему случайную встречу в одном из приморских ресторанов с поручиком Слоновым. Прикажете повернуть поближе ваш броч, спросил барона опытный пилот, и к тому же гомосексуалист Румбель. В скеп. Кротко бросил барон. Несколько лет назад барон отказался от своих обширных поместей в пользу своей любовницы и потому со временем стал забывать свои хорошие манеры. Несколько позднее он уже держал в руках томик Горацио Когана. погружаюсь в сладостное звучание семитских умиротворяющих строк. Пилот Румбель, продолжая попытки угодить барону и справиться с дирижаблем посредством приводных ремней и верёвок, разворачивал воздушный корабль прочь от города Ж. На южных окраинах города, где проходили манёвры двух юнкерских корпусов, Учения достигли небывалого размаха, чуть ли не своего апогея. Две колонны юнкеров голов в 300 неслись по степи навстречу друг другу, сверкая саблями и оглашая просторы империи разноплановыми, подчас неблагородными выкриками. Держабы ле барона Хориса повис над предполагаемым центром столкновения. как бы курируя кульминационный момент сражения. Однако спокойно повисеть над манёврами дирижаблю не удалось. На горизонте появился аэроплан союзника, блестяя на солнце ярко окрашенными фанерными крыльями. Вылетев стремительно и неожиданно, он дребезжал ржавыми подвешенными снарядами. Это кавалерист Стрёмов Управляющий, только что полученной машиной, хотел похвастать перед бароном Хорисом своей выучкой. Недавно с трёмов закончил фельдшерские курсы. Поэтому-то он и выруливал, как только мог, прямо перед глазами своего начальника, барона Хориса и пилота Румбеля. Над манёврами повисло гнетущее ожидание больших неприятностей. Не справившись с управлением, аэроплан, работающий на Кирагазе, гулко ударился о корпус дирижабля, на что притихший был барон Хорис смачно икнул и вывалился из кресла. Пенсне барона сверкнуло обрадованными осколками. Экскьозми только успел пробормотать кавалерист Стрёмов, вылетая в свою очередь из кабины в окружающее аэроплан пространство. Аэроплан Юзаму стремился к земле, уже не урча и наземными шведскими моторами. Синие кресты минорно переливались в лучах света. Вместе с аэропланом к поверхности падали различные конструкции и обшивка дирижабля. Барон фон Хорис Также неожиданно обнаружил себя летящим в ярком керогазном дыме прямо на позиции. Сверху было особенно хорошо видно, как в гуще юнкиров кровались бомбы, снаряды и запасные кислородные баллоны от дирижабля. Только у самой земли, когда сквозь завесу дыма перестали различаться многие детали, Хорис отвлёкся и к счастью вспомнил, что пора бы раскрывать парашют. Спасительный парашют не раскрывался, но когда барон уже влетал в орешник, его осенило. Тот был забыт в уборной дирижабле. Как я мог его оставить, промелькнуло в голове барона, и он ударился ею о крону высокого кленового дерева.